Глава седьмая. Ревнивая душа. Когда я вернулась домой, то на пороге меня уже ждал Борис. Почему-то я совсем не удивилась. Ты чего пришел? Проведать? Вдруг ты опять на реку собралась? Нет, я туда больше не пойду. Не переживай больше за меня. Тут я почувствовала запах. Что там у тебя? Рыба, что ли? Да, ребята сегодня угостили. Улов хороший нынче на реке. Я не ем рыбу. Мне ее тяжело готовить. Не вижу. Я в основном все варю. Так я пожарю, — ответил он. Я уже хотела в очередной раз отказаться, но так сильно хотелось жареной рыбки. Давно ее не ела, поэтому согласилась. Борис, в отличие от Олега, хоть и вел себя по-хамски, когда беспардонно врывался в мой дом, но, видимо, при этом чувствовал себя не так уверенно потому что он не стал искать что-то нужное по моим шкафам самостоятельно, а первоначально спросил, где и что лежит, и можно ли ему взять. Я, соответственно, удивилась. Видимо, он умело носил маску эдакого самоуверенного нахала. «Ну да ладно. Пусть носит. Хоть обносится с этой маской. Мне-то что? Главное, чтобы рыбку пожарил». Я сидела спокойно в комнате и ждала. На кухне послышалось скворчание горячего масла и буквально уже через минуту вкусно запахло рыбой. «И что он тут забыл?» — услышала я голос солдата. Я испугалась. Во-первых, я не звала его, и сейчас вообще-то на секундочку ясный день, а не вечерняя темнота. Мне просто казалось, что все призраки приходят по ночам, а тут, нате явился, народ попугать. Во-вторых, Борис же его услышит, «И что тогда?» Я сидела и помалкивала. «Может, мне показалось? а Может, он исчезнет сейчас, если не буду с ним общаться?» «Волчара поганый!» Видимо, моему домашнему духу Борис был не по вкусу. «Ты чего этого нахала терпишь? Ты зачем его позвала?» Тут я решила ответить, только тихонечко, чтобы Борис не услышал и не подумал, что моя кукушка совсем поехала, и я разговариваю сама с собой. Он просто сам пришел. «Сам, значит, пришел. Ну, раз так, то и сам уйдёт». Мой сварливый призрак пошел на кухню. Я, конечно, навострила свои ушки и ожидала первую часть трагического спектакля. И не напрасно. Со стола упал нож. «Ой!» Борис поднял его и, не обращая на это внимания, продолжал готовить. Затем нож опять упал. «Ой, мама!» Тут Борис уже задумался. Поднял его и положил в раковину, а не на край стола. Но пока он это делал, сзади к нему подкрался стул. Борис, возвращаясь обратно к горячей сковороде, запнулся об него и тихонечко так выругался крепким словом. «Что, блин, происходит?» Возмутился нежеланный гость. «А ты что, намеков не понимаешь?» Сказал солдат, но, похоже, мой гость его не слышал, потому что вообще не отреагировал на это. «Да, тогда получается, что баба Катя права. Только я могу его слышать а другие люди не могут. Это меня немного успокоило. Хоть в гости, если кто-то будет приходить, то слышать его не сможет. На этом дело не закончилось, и беспокойный дух продолжал свои провокации. Пока Борис выкладывал рыбу в тарелке и нарезал свежие овощи, что-то мистическим образом шлепнулось на пол. К сожалению, я не знала, что, но звук был мокрый. Борис с тарелками уверенно двинулся в сторону стола, и тут раздался грохот. Он упал. Громко и смачно. Вся рыба разлетелась во все стороны. Также прогремел трехэтажный мат, и, похоже, приложился Борис не по-детски. Занавес. Шалость удалась. Я испугалась и решила подойти. Что случилось? Борис лежал на полу и как раз пытался встать. Тот на полу откуда-то взялось мокрое полотенце. Что за фигня? Он поднялся на четвереньке, а потом... Облокотившись за спинку рядом стоящего стула, медленно встал, держась за поясницу. Так тебе и надо, послышалось недалеко от него. Я могу чем-то помочь? спросила я у Бориса. Сейчас подожди, ответил он. Фух, как больно. Я, видимо, теперь не скоро смогу нормально разогнуться. А чего это ты ему помогать собралась? Пусть валит отсюда на все четыре стороны, вмешался вредный дух. Я не реагировала на слова призрачного солдата и делала вид, что не слышу его совсем. Но наш неупокоенный дух ходил вокруг, клокотал от злости и никак не мог успокоиться. Я чувствовала каждое его перемещение и внимательно наблюдала. Мне было жаль Бориса, и, конечно, мне было жаль, что я, видимо, не поем жареной рыбки. Не судьба. «Значит так, я сейчас тут все соберу по полу, а то ты сама с этим не справишься». Борис начал медленно ходить, держась за поясницу, и при этом глухо постановая. Давай ты сейчас все соберешь, а уж пол я сама помою. С этим я справлюсь, а ты отдохни. Борис так и сделал. Но вот только под словом отдохни я подразумевала, что он уедет домой отдыхать, а Борис это понял совершенно по-другому, поэтому завалился на мою кровать и решил полежать. У тебя есть какая-нибудь мазь от ушибов? спросил он. «Я тебя сейчас еще раз ушибу», — послышалась с потолка. «Сейчас принесу коробку с лекарствами, а там сам посмотришь. Вроде тетя Люба что-то оставляла мне». «Кстати, как она поживает?» «Да вроде бы все хорошо у нее». Я принесла ему коробку. Солдат стоял рядом, видимо, наблюдал за этим всем. Борис поковырялся в ней. «Так, вот эта мазь просто отличная, у меня такая дома есть». Он вложил мне в руку тюбик. «Мне мазать?» Удивленно спросила я. «Ну, конечно, я уже футболку задрал», ответил Борис. Я медленно открыла тюбик, потому что эта ситуация немного вводила меня в смущение. Выдавила себе на ладонь немного мази, нащупала спину Бориса и начала медленно втирать. В эту же секунду распахнулось окно. «Ну, у вас тут и сквозняки», прокомментировал Борис. да И не такое бывает. Я остановилась и закончила процедуру спасения спины. «Еще, Маш», — сказал Борис. «Хорошо». Тюбик лежал рядом со мной. Я только решила снова его взять, как он мгновенно отлетел от меня и врезался прямо в сетку. Борис увидел пролетающий мимо тюбик, но при этом он не видел меня, сидящую сбоку от него. «Ты чего кидаешься? Я тебе так противен, что даже спину намазать не хочешь». «Да, ты противен. Вали отсюда», — послышался ворчливый голос солдата. «Я случайно», — вставила я. Более умного я ничего не могла придумать. «Пойду полы помою», — сказала я. Резко вскочила и пошла за шваброй. «Надеюсь, что если я не буду мазать спину Борису, то мой солдатик успокоится и даст возможность ему нормально отдохнуть». Пока я мыла полы, Борис уснул и начал громко храпеть, лежа на животе. Это было так мило и так по-домашнему, будто он у себя дома вырубился после тяжелого рабочего дня. Я стала немного ухмыляться и старалась потише мыть полы, чтобы не разбудить его. «Свинья поганая!» комментировал солдат с таким пренебрежением и отвращением в его адрес все никак не мог успокоиться. «Почему такая ненависть к Борису? Или он так ко всем относится?» Видимо, мой домашний дух совсем одичал и озлобился на всех и вся. Я решила спросить тихонечко у солдата, пока Борис спал, поэтому проговорила шепотом. «И чего такой агрессивный? А какого хрена он тут на моей территории находится? Я его сюда не приглашал. Он мой гость. Я хозяйка в доме, поэтому мне решать», — уверенно ответила я. Немного, конечно, было рискованно такое говорить неупокоенному духу, но я решила показать кто в доме хозяин солдат ничего не отвечал и это было уже хорошо потому что не проявление агрессии очень хороший знак вот я услышала как в воздухе что то поднялось резко схватив предмет висящий над борисом я поняла что это стул и что сейчас со всей силы он ударит по спящему борису видимо высказывания про хозяйку в доме оказали не тот эффект на который я рассчитывала Но при этом у меня не получалось вернуть стул на пол в исходное положение. Дух был очень сильным. Стул оказался зафиксированным в воздухе. Когда он фактически выхватил стул из моих рук, и тот вот-вот уже должен был полететь на Бориса, я внезапно неконтролируемо выкрикнула. «Андрей, стой!» Стул застыл, и напряжение рассеялось. Я медленно опустила его на пол. Я не собиралась называть его по имени, Но это произошло как-то непроизвольно. Храп пропал, и я понимала, что Борис проснулся и наблюдает за мной. Видимо, от моего громкого восклицания он проснулся и открыл глаза. «Ты что тут со стулом делаешь?» Я замерла на месте, как глупая девчонка, которую застукали за неприличным занятием. И даже не знала, что ему ответить. «Как выкрутиться?» Потом собралась с духом и выдала заочную фигню. Так я просто стул двигала, чтобы полы помыть. По воздуху двигала. Я проигнорировала этот вопрос и приняла сделать вид, что действительно занята делами. Ну чего пристал? Подвинула стул и схватилась за швабру. Борис встал. Потянулся. «Как твоя спина?» «Плохо», — ухмыляясь, ответил он. Потом он посмотрел на время и воскликнул. «Мать моя женщина, времени-то уже сколько!» «Мне пора на работу, там сейчас отгрузка будет». Он быстренько обулся, взял свою сумку, потом подошел ко мне и так просто взял мою голову в свои руки и поцеловал в щеку. Я пошел, но рыбка с меня в следующий раз. Я опешила просто. Сопротивляться было бесполезно, да и он ничего такого плохого мне не сделал. Короче, мне почему-то даже это понравилось. Но меня одолевала масса противоречивых чувств. Конечно, это было связано с тем, что он меня просто бесил и вымораживал. В любом случае, сейчас более актуальный вопрос был про Андрея. Я теперь знаю его имя и могу попробовать с ним снова поговорить.